«Я все понимаю, Константин Дмитриевич. Я офицерская жена. Только скажите, с ним правда все в порядке?» «Здоров, как бык. Правда, по ребрам получил недавно. Но на него это как бы и не влияет. Сегодня гимнастикой занимался Люба дорого смотреть». «Спасибо, что позвонили, Константин Дмитриевич. Я вам так верю. Вы меня успокоили. Он скоро сможет быть дома». «Ну, об этом вы с ним сами поговорите. Я же не передатчик» и Голубков еще раз протянул трубку Сергею. — Рассчитываю быть утром, но не обещаю, Оля, ты уж прости. Действительно, у нас тут малость парка вышла. — Не забудь, Настке, коньки купить. — Я помню. — Тогда пока. — Да, у нас все в порядке. — Терпи, Олюшка. — Служба. — Хорошо, Сережа. Я терплю. Пастухов, положив трубку, сидел нахохлившись. Корил себя молчком за то, какой плохой из него муж и отец. Посты наблюдения ФСБ вокруг конспиративной квартиры продолжали сообщать в центр о продвижении англичан. «Машину встретил какой-то молодой мужчина. Возможно, засек нас и хочет предупредить своих. Всем к бою!» — прозвучала в эфире команда. «Машине не дать уйти!» И сразу после этого «отбой!» Машина продолжает движение в сторону дома. Скорость не увеличилась. Следующий пост. Покидают машину и направляются в подъезд. Всего 6 человек. В кабинете руководителя ФСБ было принято мгновенное решение. Группе захвата приготовиться. Попасть в квартиру на спине у англичан. Без трупов. Но чтобы при этом ни один из них не ушел. Повторяем, ни один. Дверь в квартиру наконец отворилась. Удивленный мерзок кудимов смотрел, как в квартиру, не торопясь, входит Нейл Янг, а за ним Джон Зелинский. И только увидев за ними незнакомые лица, Кудимов понял, что ФСБ взяла их снаружи. Однако в следующий момент ему пришлось удивиться снова. Он, конечно, не мог видеть, как дверь соседней квартиры распахнулась, как на группу Дока выкатилась волна спецназовцев в камуфляже и масках, но он видел едва ли не всю последовавшую за этим заваруху. Артист, который находился слева и был ближе всех к нападавшим, тут же сделал первому из них подсечку, боцман свалил второго, влезшего в квартиру, можно сказать, по головам. Таким образом, в первое же мгновение в дверях образовалась баррикада из трех тел, нижняя из которых, к сожалению, принадлежала артисту. Сверху и снизу по лестнице уже грохотали ботинки двух других подразделений, прогремела очередь в потолок и раздались не менее впечатляющие крики «Лежать! Всем лежать! Брось оружие!». Последнее было бессмыслицей, потому что никто из группы Дока оружие не вынимал, и сразу стало ясно, что случилось именно то, о чем предупреждал Нифантов «Народу вокруг будет крутиться много по своим неполитиям». Кудимов тяжело упал с кровати и перекатился по полу в сторону, подальше от линии огня. Пока пастухи муха проталкивали вперед англичан, Боцман принял на себя спецназовца, прыгнувшего с лестницы через завал из тел. Успев отключить его ударом в нос, Боцман влетел в квартиру спиной вперед в обнимку с ослабевшим телом спецназовца. Он исхитрился тут же захлопнуть входную дверь ногой и сразу же услышал, как снаружи по ней хлестнули автоматные очереди. Однако выходных дырок не появилось. Оказывается, предусмотрительный владелец квартиры едва ли не на этот самый случай обзавелся металлической дверью. Док, увидев пленного, крикнул. «Боцман, пошарь! У него должен быть переговорник!» В гостиной и на кухне послышался звон разбитых окон. Док бросился к окну в комнате Кудимова. «Прекратить стрельбу! Мы свои, СВР!» «Подстрелят гады!» — мрачно предрек Муха. Боцман схватил трофейный автомат и, хоронясь за углом коридора, в бронированную дверь всадил длинную очередь, уже зная, что для нападающих это не опасно. И сразу стало тихо. Бойцы, штурмовавшие окна и дверь, затаились, прежде чем открыть ответный огонь. Высадив в маленькой комнате оконное стекла, док и муха несколько раз выпалили в небо. Штурмовики, готовившиеся опуститься на шнурах и к этому окну, сразу же укрылись на нависающем над окном балконе. Нейл и Джон Зелинский, проклиная все на свете, залегли рядом с Кудимовым. Боцман все временем выпустил еще очередь в дверь и крикнул, чтобы отбить охоту героически лезть под пули у тех ребят, которые уже проникли в гостиную и на кухню. «Не лезьте! Стреляю по ногам!» Потом сорвал переговорник с пленного и крикнул в него «Прекратите огонь, придурки! Говорят же вам, в квартире свои! Кто ведет штурм? Прием!» По-видимому, Боцмана все-таки кто-то услышал. Из переговорника послышалась команда «Прекратить штурм!» и вопрос в свою очередь «Кто в квартире?» Боцман повторил версию Дока «СВР». — Немедленно бросьте оружие и сдайтесь. Штурм ведет группа захвата ФСБ. — Хрен вам, — ответил Боцман. — У нас свое начальство и другой приказ.